Глава 16 Выставив его за дверь, я закончила споры. Демонюки хотели увидеть, как я обычно одеваюсь. Вот сейчас увидят. Выбрав ярко-зеленое платье с облегающим лифом и короткой пышной юбкой выше колена, широкие кожаные ремени, туфли-лодочки на шпильке, я вдела в уши серьги, подаренные Эйлордом, чтобы хоть как-то обыграть бриллиантовое кольцо на пальце. А вот с прической сама решила не возиться. В конце концов, нужно пользоваться тем, что у меня в доме есть помощницы. Так что я по ментальной связи попросила Филимона прислать мне кого-нибудь из девушек на помощь. Пришла, как ни странно, Ильза. Выглядела она уже намного лучше и, улыбаясь, благодарила. И хотя косынку она ещё не сняла, но, по её словам, волосы за ночь отросли почти на 20 сантиметров. Ещё пару дней можно будет ходить с непокрытой головой. Рассказывая всё это, Лирелла ловко управлялась с расчёской и моими волосами. Не прошло и 10 минут, как у меня на голове красовалась прическа из замысловато-заплетённых коз. Ни разу так мне ещё не делали. но красиво. Ильза определённо молодец. А внизу меня встретила улыбающаяся компания. Тимар, Филимон, Марс, Эйлорд с Орейной и Назур с Алексией. Поприветствовав меня, они с хитрым видом уставились на мою правую руку. «Вики?» арейна сияла, как тульский самовар. «Вас можно поздравить?» «Пока нельзя». Я подмигнула и погрозила ей пальцем. «Никто не должен знать». «Но почему?» — удивился Эйлорд. «Потому что сегодня приедут главы сопредельных государств». А вы знаете, как они любят совать нос в чужие дела, особенно в мои». Народ задумчиво переглянулся. «Это да», — маг кивнул. «И что будем делать?» «Как обычно. Развлекать, обеспечивать им возможность провести совещание, не мешать, не лезть и не светить информацией. Задача ясна?» «Ясна». «Вика, ну хотя бы мне расскажи, — заныл Филимон. «Филь, обязательно. Но потом не обижайся. Ты же видишь, события наваливаются, как снежный ком». «Ну вот», — поддержал кота Тимар. «Куча народу, столько всего интересного и ничего не узнать. Вик, а про драконов потом расскажешь?» «Всё расскажу. И про драконов, и про Лили Рею, и про это. Я продемонстрировала им обручальное кольцо. Но не сейчас. Вы мне лучше скажите, наши гости спустились?» «Сейчас спустятся. Их уже пригласили к завтраку», — подала голос счастливо улыбающаяся Алексия. «Ну и хорошо», — я хищно улыбнулась. «А то мне есть что сказать его высочеству». И вот тут народ, отворачиваясь и пряча глаза, прыснул от смеха. «Что?» — я посмотрела на них. «Нет-нет, ничего». Тимар покраснел и тоже отвернулся. «Так, а ну калитесь строго посмотрела я на Филимона. «Уж он-то расскажет». «А я чё?» — я ничего. Он зажмурился и спрятал мордочку в лапках. «Ну, ребят!» — надулась я. «Мне же интересно!» «Да этот принц!» — исковеркал слово Филя. «Вчера полночи бродил под решеткой в твое крыло и прятался от всех за колонной». «Да?» — я улыбнулась. «Но, в принципе, ничего странного. Наверное, рассчитывал на что-то». «Не то слово». Эйлот переглянулся с Филимоном, и они захохотали. «Только вот он ну очень на что-то рассчитывал. Даже издалека видно было», — продолжил маг. «Ларри!» — укоризненно попеняла ему Арейна и, не выдержав, тоже рассмеялась. «А я-то при чем? приподнял брови белобрысый маг. «Я, что ли, виноват в том, что он допоздна гонял то Белозара, то своего телохранителя проверить, не идёт ли в его покои кто-нибудь, и узнать, ушла ли госпожа Виктория отдыхать? И не я продержал его полночи под запертой решёткой в таком хм, боевом состоянии». «Вот же ж похабники!» Я покраснела, но тоже рассмеялась. «Вики, так это правда, что он подлил вам настойку и сам выпил?» Сдерживаясь, чтобы не захохотать, спросила Арейна. «Блин!» «А вы-то откуда это знаете?» И я перестала улыбаться. «Так мы же видели, что он предлагал вам что-то из фляги. Только я не была уверена, пили вы или нет. А ближе к ночи я по вашему виду начала догадываться. Слишком уж характерно блестели у вас глаза. Ну а после прогулки его высочества сомнений не осталось. Тьфу на вас, охальники Погрозила я им кулаком. «Я там мучилась, страдала, а им лишь бы зубы скалить». «О чем это вы?» Из коридора вышел Рил и с интересом уставился на нас, а мы на него. «Ну, Вик, — протянул кот, — судя по твоему виду и кольцу на пальце, не так уж ты и мучилась. А вот и релиф, да, помятый он какой-то». «Вилька, ну всё, берегись, морда наглая». Я шагнула к нему, и он пули сиганул на руки к Тимару. Тут наверху показались фигуры демонов, и мы дружно замолчали. А поймав вопросительный взгляд Лирелла, я показала знаком, чтобы он молчал. «Доброе утро, ваше величество, ваше высочество!» Я шагнула вперёд. Как спалось? «Хорошо, спасибо», — спокойно ответил Ренарт. Асберт скривился и промолчал, а мы впились в него взглядами. М да судя по всему, ночь у демона прошла не так насыщенно, как у меня, но определённо она была бессонной. Прошу вас в столовую. Как хозяйка я пошла чуть впереди. Полагаю, леди Ниневия, леди Селена и профессор Владир уже ждут нас. Дамы и профессор действительно находились в столовой и ожидали только нас». Решив позволить демонам сначала поесть, я и сама спокойно завтракала и делала вид, что не замечаю, как переглядываются Селена, Ниневия и профессор. А вот когда кофе уже был почти допит, я с невинным видом подняла взгляд на Асперта. «Ваше высочество, как вам спалось? Успели отдохнуть?» «Да, спасибо», — поджав губы, ответил молодой демон. «Я рада. Кстати, та вчерашняя возбуждающая настойка, которую вы мне налили, деликатно обозвав вином, как она правильно называется?» Демон-отец застыл, держа чашку с кофе на весу, а у его сына забегали глаза. Ну уже вы не помните? Какая жалость. А я хотела воспользоваться вашим любезным предложением и заказать бутылку. Или две. Очень уж от неё эффект хороший. Я невинно похлопала ресницами. Хороший эффект? Ренарт осторожно опустил чашку и внимательно посмотрел на меня. Знаете, не просто хороший. Наши земные импотенты удавились бы за порцию такой настойки. Я, право слова, не поняла, зачем его высочеству понадобилось опаивать ею меня, да ещё в такой огромной дозе. Я понизила голос до шёпота, глядя в глаза лорду. Если честно, сначала думала, не выживу. Мне было так плохо не передать. Как оказалось, от передозировки. Но потом, когда оклемалась, и я легко улыбнулась, стараясь не обращать внимания на окаменевшие фигуры за столом. «А что было, когда вы пришли в себя?» Ренарт говорил предельно вежливо. «Ну...» «Сначала я рассердилась. Вы же знаете, я фея, и излишне эмоционально. А природа моего волшебства нестабильна, хаотична и непредсказуема. Закатила я глаза, делая вид, что вспоминаю. В прошлый раз, когда я так сильно злилась, один принц обзавёлся козлиной головой, а его сотоварищи — свиной и змеиной». «Козлиной?» — Ренарт перевёл взгляд на сына. «Да, да, совершенно верно. Не то чтобы я специально это сделала, — я пожала плечами. Так получилось». Слишком уж я была огорчена. А ещё как-то разбойника превратила в деревянную статую. Кстати, мой взгляд метнулся на Эйлорда. А куда она потом делась? Помнится, та женщина хотела распилить её на щепки и сжечь. Вы отдали ей эту деревяшку? Да, конечно. Ты ведь не возражала? Макс спокойно отпил свой кофе. А, ну и ладно. Всё равно я назад превращать не умею. Только в одну сторону. А как же тот принц? Продолжал допытываться Ренарт, тогда как Асберт даже дышать перестал. «Тот принц?» «Ну, я тогда успела внести условия в срок пребывания в таком виде. Через восемь лет, если они больше ничего подобного не начудят, он и его компания вернут свой нормальный облик. Правда, до первой подобной выходки. Если повторят, то уже на совсем животных превратятся». «Леди Виктория», — заговорил профессор, «а можно уточнить, что это за настойка, о которой вы сейчас упоминали?» «Так я же не знаю, профессор. Вот как раз и пытаюсь уточнить название у его высочества». Как мне стало известно, её нужно пить всего несколько капель. Вы же, как учёный, понимаете, насколько важно соблюдать дозировку в таких делах. А вы сколько выпили? Профессор жадно слушал меня. Ну, сколько налили, столько и выпила. Целую рюмку, представляете? Я широко распахнула глаза. Я же думала, что это вино. И что в результате было, когда вы всё-таки смогли пережить первую волну последствий передозировки? Ох, профессор, право слово, вы меня вгоняете в краску. Можно я не стану вам отвечать? Вы лучше узнайте у принца. Все-таки он демон, и напиток его он вам сможет лучше рассказать. Я-то так, случайная жертва. Принц сидел с бордовым лицом и упорно молчал, а вот папенька сверлил взглядом свое непутевое чадо. Ваше высочество, Владир обратился к принцу с непосредственностью и любознательностью истинного ученого или врача. Я умираю от любопытства. Что же это за настойка? Какие от нее последствия? Как часто ее можно употреблять? Она магически зачарована или только на травах? «А вы часто пользуетесь ею?» У Асперта начал дёргаться левый глаз, а его папаша сжал губы в тонкую полоску так, что они побелели. Только вот по глазам было видно, что он не злится, а скорее пытается не рассмеяться. «А если вы пришлёте бутылку леди Виктории, можно мне тоже хотя бы немного?» «Блин, я уже не могу. Сейчас в голос начну хохотать. И, судя по виду сидящих за столом, не я одна». «Извините, мне что-то не здоровится». Принц встал. «Я, пожалуй, отдохну до приезда остальных гостей». Не оглядываясь, Асберт вышел из столовой, и мы дружно подняли карту чашки с кофе, чтобы спрятать улыбки, которые уже невозможно было удержать. Первым не выдержал, как ни странно, Ренарт. Отодвинув от себя посуду, он поставил локти на стол, уткнулся лицом в ладони и гулко захохотал. «Мы держались. А то мало ли. Он-то отец и повелитель. Ему можно». «Ох, леди!» — демон поднял на меня весёлые глаза. «Прошу прощения за выходку своего отпрыска. Это его первая поездка». Он ещё довольно молод и только учится интригам. Как показала практика, пока они ему не удаются. Да уж, позволила я себе улыбку. И спасибо, что сдержались и не превратили его в козла. Я понял, что вы не шутили. Я ваш должник, леди. Сочтёмся? И я улыбнулась более открыто. Не вы первые, накосячив, попадаете феей под горячую руку. «Накосячив?» Посмаковал он слово. «Это на земле так говорят? Какое удачное сравнение! Так чем же с вами расплачиваются прочие?» «Желаете орден?» «Нет, благодарю. Я вместо орденов и медалей беру домики в столицах. Два уже жду. Один в Ферине, второй в Лилерее». «Понял». Ренард хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Значит, не стану отрываться от коллектива. Третий дом будет у вас в Мариэле». «Не стану отказываться. Мне хочется увидеть вашу столицу. Говорят, у вас невероятно красивый дворец и парк». «Да, дворец красивый». Лорд смотрел на меня с интересом. «Думаю, вы скоро его увидите».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 А народ тот причём? Я недоумённо заморгала. Что значит причём? Не менее недоумённо посмотрел на меня Ренард. Не каждый же день их владыка женится. Э, протянула я, понимая, что ничего не понимаю. Свадьба моей подруги в столице демонов, но при этом не Арейны. И женится владыка демонов. Или? Я перевела взгляд на Селену. А та смущённо порозовев, продемонстрировала мне руку с кольцом. На её пальце сиял огромный сапфир. О-о-о-о, обалдела, протянула я. «Я-то думала, что они ещё только присматриваются, а они уже...» «Да, леди Виктория», — понял моё изумление Ренарт и ласково посмотрел на баронессу. «Вчера вечером я сделал прекрасной леди Селени предложение, и она его приняла». «Виктория, вы ведь будете моей подружкой-невестой на свадьбе?» Леди счастливо улыбнулась и бросила смущённый взгляд на жениха. «Это ведь благодаря вам мы познакомились. Вы настоящая фея». «Да, да, леди», — поддержал её лорд. «Я тоже приглашаю вас на нашу свадьбу». Да и просто посетить столицу в качестве почётной гостей. С удовольствием приеду. Благодарю. Селена, спасибо, я с удовольствием стану вашей подружкой на свадьбе. Леди Виктория, пробасил Ренарт, у меня к вам единственная просьба. Вы уж совсем не исключайте моего идиота из возможных кандидатов в женихи. Сглупил, конечно, не спорю, но... Договорить он не успел, так же, как мы с Иреливом не успели ничего ему ответить. В комнату заглянул один из новеньких демонов. Его имя я ещё не запомнила. И обратился ко мне. леди Из Ферина прибыла эльфийка, требует немедленной аудиенции. Эльфийка? Да ещё и требует. Я встала. Прошу прощения, пойду узнаю, что за дива ко мне прибыла и что ей от меня нужно. Да ещё так срочно. Подойдя к воротам в Ферин, я увидела стоящую за ними невероятно красивую девушку с золотистыми длинными волосами. Так вот вы какие, северные олени. Ой, эльфийки. Я оглядела её голубые брюки и тунику, а она моё платье, задержавшись взглядом на туфлях. «Хозяйка дома? Виктория?» прозвенела девушка переливчатым голоском. «Да, с кем имею честь?» Я с любопытством разглядывала её. «Лэри и Алина». Смерив меня взглядом с ног до головы, она наморщила свой носик. и вики мне нужно с тобой поговорить. Это моя лошадь, заведи её». Примечание. «Лэри. Вежливое обращение к эльфийке в мире Ферин. Конец примечания». «Ну, допустим, если вы...» «Лэри и Алина».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 «Рил, постой, пожалуйста, за дверью. Не думаю, что Лина собирается мне угрожать». Тот задумчиво осмотрел Элифийку, остановив взгляд на её сапожках и левом рукаве. «Хорошо. Только сначала пусть Лири и Алина отдаст мне оружие». «Да как вы смеете?» — вскочила та. «Лина», — перевела я на неё взгляд. «Это мой дом, и я решаю, беседовать ли мне с вооружёнными гостями. Тебя я не знаю». Так что либо мой телохранитель остаётся при беседе, либо ты отдаёшь ему всё своё оружие, либо разговора вообще не будет». «Ах ты, тварь! Да как ты смеешь так разговаривать с дочерью светлого леса?» — разъярённо прошипела блондинка. «Так, я встала. Дорогуша, ещё одно грязное слово в мой адрес, и ты до конца жизни будешь квакать с кикиморами на болоте в своём светлом лесу. Для особо непонятливых поясню. Я и иномерянка и фея».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 Эльфийка послушно вынула из правого сапожка длинный кинжал, а из левого рукава нечто похожее на чакру. Примечание. Чакра. Индийское метательное оружие в виде плоского металлического кольца, отточенного по внешней кромке. Чакру часто носили на головном уборе, в шляпах, надевая на него несколько дисков сразу и снимая их при необходимости. Конец примечания. Итак, я слушаю. Нахмурившись, я смотрела на эту наглую девицу.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 «Если вы отдадите мне его браслет, то никуда он не денется». «О, -о, -о как всё запущено!» «То есть Элфенор на вас жениться не хочет?» «Это временно ещё захочет». «Ну-ну, а давайте-ка мы поговорим о вас». Я внимательно осмотрела её распущенные золотистые волосы и точёные черты лица. «Представьте на пару минут, что я, как фея, могу исполнить ваше желание о муже. Чего вы ждёте от брака и какой муж вам нужен?» «Как фея?» — прищурилась она.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 «Да какая разница?» и голубые глаза удивлённо моргнули. «Лишь бы жил долго, а не как обычный человечешка». «А любовь? Ну, чтобы он вас любил, и вы его». «А это ещё зачем? Главное, чтобы был хорошим любовником». «Да, действительно. Ну что ж, Лина, принца хочешь? Единственный наследник, не так, чтобы сильно умный, ощутимо озабоченный, уж не знаю, насколько он хороший любовник. Проверяй сама, если интересно. Впрочем, у них есть такие настойки, что и мёртвого поднимут».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 тогда надевай самую короткую юбку. Будем охмурять демонёнка. А пока ты переодеваешься, я его предупрежу». «Охмурять?» Лина непонимающе уставилась на меня. «Соблазнять, кружить голову и всё такое». Вручив Алину вели свету чтобы тот выделил ей комнату поближе к покоям Асберта, я вернулась в столовую. И релиф попытался уточнить, что происходит, но я хитро улыбнулась и сказала, что сейчас всем сразу всё объясню. «Прошу прощения. Мы вошли и сели на свои места». а Белазар тут же налил нам горячего кофе. «Приехала эльфийка из Светлого леса. Она погостит тут несколько дней». «Эльфийка?» Ренарт с интересом посмотрел на меня. «А зачем?» «Да кто же её знает?» Неопределённо повела я рукой. «Эти эльфы такие странные. Я разрешила ей погостить. Правда, честно предупредила, что развлекать её мне некогда. Но пусть поскучает, погуляет. Кто из нас будет свободным, тот и составит ей компанию».